Я уважал этих отважных людей. Мартынов подобрал себе именно таких. Они больше, чем кто бы то ни было другой, на войне шли на виду у смерти, как по зыбкой жердочке через пропасть, и не роптали на тяжелую свою долю. Ребята, — сказал я, привыкая к дымной полумгле начинается большое дело. Мартынов встал из-за стола и, перешагивая через лежащих на соломе разведчиков, придвинулся ко мне. — Какое дело, товарищ капитан? Чертыханов не смог сдержаться, чтобы не объяснить. — Горяченькая, Гриша, вкусная, пальчики оближешь. Тебя не спрашивают. Лицо Мартынова вдруг осветилось улыбкой, яркая зорница на темной туче. — Тебя, Чертыхан... Часовым при кухне надо поставить. Только о жратве мечтаешь. Разведчики, шурша соломой, поднялись, позевывая, молча окружили нас. Я рассказал о нашей задаче и приказал Мартынову. Пройди к лейтенанту Тропинину. С ним разработаете маршрут движения. Пойдете вместе с танкистами. — Мы на лошадках, товарищ капитан, — сказал Мартынов. Если разрешите, это надежней. Разрешаю. Мартынов повернулся к разведчикам. Никому не отлучаться, пока не вернусь. Лошади должны быть сыты, оседланы и готовы к выступлению каждую минуту. А мы, товарищ сержант? Спросил Петя Куделин. Лошади должны быть сыты и готовы, а мы про нас-то забыл. Шутить будем после. Мартынов сердито покосился на Петю. Имейте в виду, задание не легкое, а переход большой. Красноармейцы засмеялись, Петя задорно мальчишечим фальцетом крикнул. Когда это у разведчиков были задания легкие? Вот потеха. Мы вышли на улицу и направились к штабу, в избу на краю деревни. Начавшийся ветер дробил на лету снежные хлопья, и студенная пыль слепила глаза. Под ногами, шурша и извиваясь, ползла поземка, еще ленивая и незлая Но ветер усиливался, и пока мы дошли до штаба, поземка уже бешено, со свистом и завываниями, неслась, переходя в бурю. «Товарищ капитан!» — крикнул Мартынов, наклоняясь ко мне. «Отпустите с нами, чертыханова Я вопросительно взглянул на Прокофия. Просьба показалась мне странной. Должно быть, сговорились. Чертыханов пояснил не без самодовольства. Я при них буду вроде консультанта, для бодрости духа. А если тебя убьют, — крикнул я, — и чтобы польстить ему, прибавил. Как без рук останусь? Чертыханов, прищурив и так залепленные снегом глаза, весело заржал довольный. Плохо вы меня знаете, товарищ капитан. «Можно сказать, совсем не знаете». Он шагал передо мной спиной вперед, как бы заслоняя меня от ветра, и кричал, перекрывая вой пурги. «Убьют Чертыханова! Кто в армии останется? Кто немца лупить будет?» «Смотри у меня», — пригрозил я, — «будь осторожен! Зря не лезь! Есть быть осторожным!» Ефрейтор, ухмыляясь, привычно кинул руку за ухо. «Противник скрипа не услышит, как подберемся». «До скорой встречи!» Мартынов и Чертыханов повернули к штабу. Я вдруг почувствовал себя одиноким в этой сумятице в юге, которая танцевала вокруг, как бы отгораживая меня от мира. Мне на миг почудилось, что Прокофий, как всегда, идет сзади, я, кажется, слышал его дыхание за левым плечом, обернулся — никого» лишь бесилась, кружась и завывая пурга. Сквозь нее едва заметно было, как двигались темными, размытыми пятнами люди нашего батальона. И я понял, что и часа не смогу прожить без Чертыханова. Я побежал назад. В избе Тропинин и Мартынов уточняли маршрут движения разведчиков. Прокофий сидел рядом и внимательно прислушивался. Я обрадовался, что застал их, словно они за эти считанные минуты могли уже уйти. «Ефрейтор Чертыханов», — сказал я, — «боевое задание для вас отменяется. Останетесь при мне». «Прокофьев вскочил Есть остаться при вас?» Хитрющая улыбка бродила по его широкому лицу. На картошестый нос набежали морщинки. Мартынов искосов, взглянув на меня, отметил кратко. Жаль. Ну, ладно, обойдемся. Часа через полтора после того, как разведчики, белые призраки, умчались на своих конях в белую пургу в неизвестность, к нам в избу, оббив валенки о нижнюю ступеньку крыльца, вошел начальник автоколонны, старший лейтенант Гремячкин. Морщин на высохшем лице прибавилось, Они опрели неизгладимой сеткой впалые щеки, лоб и даже подбородок. У Гремячкина должно быть что-то сильно болело, и он, сдерживая стон, со свистом втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. Сжимая мою ладонь горячей и косистой рукой, он проворчал с улыбкой, похожей на гримасу. «Ни одно подразделение...» Ни одна часть не доставляет мне столько хлопот, как ваша. Точно в армии только и есть один твой батальон, такой боевой, такой, понимаешь, аварийный. Подать ему колонну в самом срочном порядке, как будто у меня 10 колонн, и каждая машина прямо с конвейера. Не ворчи, старший лейтенант, мирно сказал я. Не мы издаем для себя приказы. В такую пору мы сами не прочь посидеть в теплой избе, поваляться на соломе. А тут надо выступать. Когда будут машины? колонна ждет, — ответил Гремячкин. Восемнадцать грузовиков больше нет. Широко распахнув дверь в сизом морозном тумане, шумный под легким хмельком, вступил в избу старший лейтенант с книга. В новеньком полушубке, стянутом ремнями, В шапке с опущенными наушниками. Трофейный парабеллум на боку, Трофейный автомат за левым плечом. Но перчатки с раструбами, Несмотря на стужу, варежками не заменил. «Привет, товарищи командира Крикнул он, едва перешагнув порожек, С улыбкой приглядываясь к нам Сквозь залепленные снегом ресницы. «Ставлю вас в известность. Три машины беру себе, я уже их захватил. Гремячкин, подскочив к старшему лейтенанту, крикнул раздраженно. «Кто позволил? Да еще три! Одной обойдетесь?» «Одной!» С книгой легонько отстранил от себя Гремячкина. «У меня батарея пушек, снаряды, бойцы, целое хозяйство, а он одну. Ты слышишь, комбат?» «Ладно, — сказал я. Были бы пушки, а как их доставить к месту боя, способ найдем». Тех, кто не уместится в грузовиках, посадить на броню. Тропинин взглянул на часы и стал одеваться. Медлить дольше нельзя, товарищи. Из бригады прибыл мотоциклист. Он по указанию подполковника Оленина назвал место встречи танкистов с нашим батальоном. Шоссе южнее Серпухова, не доезжая мостов через Акуп. Я послал в роты связных с приказом занимать машины. Сквозь закиданные снегом окошки свет едва просачивался. В избе сгустился полумрак, и чтобы рассмотреть карту, нужно было приблизить ее к самому стеклу. Я мысленно окинул взглядом предстоящий марш, большой и нелегкий. Определил все его тяготы, неожиданности и опасности и почему-то успокоился, уверенный, что этот поход принесет нам успех. Мы вышли на улицу, метель не унималась, ветер вихрил снег, заливая ступеньки крылечка, насыпая снежные сугробы до самых наличников. Сквозь бушующую снежную заметь проглядывалась длинная череда грузовиков, возле них сновали темными тенями люди. Гремячкин попросил меня, товарищ капитан, не задерживайте машины. Достигните назначенного места, сразу же посылайте их назад. Пожалуйста. Буксуя в снежных заносах, то и дело подталкиваемые красноармейцами, машины медленно пробивались сквозь пургу к Серпухову и далее на шоссе. Бойцы в белых маскировочных халатах поверх полушубков стояли в кузовах в обнимку, тесно прижавшись друг к другу, и отворачивая лица от ветра.